Глава пятая. Нам воспитательницам сложнее всего приходилось первый и последний вечер каникул. Начала Луиза. Первый день для девочек все было в нове, и они плохо засыпали. На седьмой день они, как правило, не хотели ложиться спать и колоброзили до Сирена хорошо помнила, в каком радостном возбуждении была Аврора, когда говорила с ней вечером накануне трагедии. Поэтому в последний день мы старались сделать так, чтобы они выбились из сил и к отбою валились с ног от усталости». «Праздник фей-бабочек?» Припомнила сирена. Именно его она видела на рисунках «Одиннадцати выживших». Луиза кивнула. Днем перед пожаром мы разделили между девочками задачи. Одна группа должна была позаботиться об угощении. Берта отвела их на кухню и велела приготовить пироги, канапе и попкорн. Другой группе поручили украсить зал». Они вместе со мной сделали и развесили бумажные гирлянды. Флора научила их мастерить крылья бабочек из синего тюля и проволоки. Мы вместе выбрали, в какие игры будем играть и какую музыку слушать. Потом мы причесали их и вплели им в волосы серебряные нити. Сирена представила Аврору с крылышками феи-бабочки и блестящими светлыми кудряшками. Праздник с танцами и играми продлился пару часов. Как мы и планировали, около половины девятого девочки начали зевать — А к девяти все уже были в своих комнатах. Сирена сделала над собой усилие и спросила: Аврора выглядела счастливой. Я сама укладывала ее спать, и она безумолку говорила о празднике. Думаю, вернувшись домой, она бы рассказывала о нем еще несколько недель. По ее словам, он прошел отпадно. Отпадно, повторила про себя Сирена. Аврора настояла на том, чтобы надеть крылья бабочки поверх ночнушки. Я сказала ей, что в них неудобно спать, но она ответила, что хочет, чтобы ей приснилось, будто она фея. Последняя фраза словно ударила сирену молотом по сердцу. Она представила, как горят тюлевые крылья, но сдержала эмоции и не подала виду. После того, как девочек уложили спать, Флора осталась наверху, чтобы за ними присматривать, а мы с Бертой ушли вниз прибраться и навести чистоту. «Разве в шале не было другого персонала?» Удивилась сирена. Уборщицы приезжали около шести утра, а после полудня уезжали. Шеф-повар, который готовил еду, никогда не задерживался после ужина. Всем остальным занимались мы. «Значит, в ту ночь вы были там единственными взрослыми?» — утвердительно произнесла сирена. «Да. Комната двенадцати девочек на втором и третьем этажах», — напомнила ей Луиза. «Комната Берта была на втором, а наша с Флорой на третьем. Какой распорядок у вас был ночью?» Примерно каждые два часа одна из нас вставала и обходила комнаты, проверяла, как спят девочки. Мы делали это по очереди. Сирена сочла, что за девочками тщательно присматривали. Как могло что-то пойти не так? Невероятно. Кто делал последний обход перед пожаром? Я, призналась девушка. Стало ясно, что своим долгим вступлением Луиза подводила именно к этому моменту. Сирена слушала ее, стараясь не перебивать. Она знала, что девушке нужно время, чтобы найти в себе смелость рассказать остальное. И вот они добрались до сути. Когда у меня прозвенел будильник, было два часа ночи. Я встала, а Флора продолжала крепко спать на соседней кровати. Вспоминая эти детали, Луиза казалась очень сосредоточенной. Я надела халат и выглянула в окно. Ушивала метель, все засыпало снегом, улицы припаркованной машины. Я благодарила небеса за то, что сама в тепле. Я же не знала, что вскоре мы все окажемся на этом морозе, пытаясь спастись из огненного ада». Сирена почти слышала тишину, царившую в горном шале. Чувствовала то самое затишье перед бурей. Тем временем девушка продолжала свой рассказ. Я начала обычный обход и зашла во все комнаты. Чтобы не разбудить девочек, мы пользовались маленьким фонариком — и включали его ненадолго, чтобы только на них посмотреть. Она помолчала. Последний раз, когда я видела Аврору, она мирно спала на животе, потому что крылья феи-бабочки мешали ей перевернуться на спину. Это было перед тем, как ее официально объявили пропавшей без вести, подумала Сирена, и она была еще жива. Когда я закончила обход, не захотела спить, поэтому я не вернулась в постель сразу, а пошла вниз попить воды. Луиза излагала очень обстоятельно. Сирена отметила, что девушка старается передать все в точности. «На втором этаже у нас был зал с большим каменным камином, а кухня на первом», — пояснила та. «Я никогда не включала свет, чтобы туда спуститься. Путь я знала наизусть, хотя на всякий случай носила с собой фонарик». Непонятно, зачем столько подробностей. Сирена, впрочем, молчала. Она не сомневалась, что веская причина вскоре выяснится. Я наполняла стакан из-под крана в мойке и почувствовала затылком холодный сквозняк. Обернувшись, я заметила, что служебная дверь приоткрыта. Сирена замерла, но сердце у нее бешено заколотилось. «Приоткрыта?» — не веря своим ушам, — переспросила она. «Иногда Флора выходила покурить. Берта злилась, когда от Флоры пахло сигаретами при девочках, так что она стала курить по ночам, когда заканчивала обход. И Берта ничего не могла ей сказать». Я увидела приоткрытую дверь и решила, что Флора вышла покурить после своего обхода, а потом не закрыла как следует. Оправдание звучало неубедительно. Луиза и сама это знала, и даже покачала головой. Я сглупила, Не подумала, что выходить такую в югу безумие, что должно было быть другое объяснение. Сирена твердила себе, что это не может быть просто совпадением. Приоткрытая дверь и открытое окно. Пожалуй, она правильно сделала, что не рассказала Луизе о второй странности. Я заперла дверь на засов и уже собиралась вернуться в постель. Но тут почувствовала что-то странное. Сирена заметила, что тон Луизы изменился. Голос ее понизился почти до шепота, и в нем слышалась дрожь. Я оглянулась на коридор, который вел из кухни в кладовую и прачечную. Было совершенно темно. Луиза опустила глаза. Не знаю, как описать, но у меня... Возникло ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Сирена не перебивала. Боялась, что малейший вздох разрушит хрупкие узы доверия, которые побудили девушку поведать ей о том, что, возможно, даже она сама не могла ни осознать, ни объяснить. «Я никого не видела, но чувствовала чей-то взгляд», — повторила Луиза. Сирена отказывалась воспринимать историю, которая пугала ее до смерти. И вспомнилась окутанная туманом человеческая фигура — Которую она незадолго до этого заметила на улице, выглянув в балконную дверь. Однако девушка еще не закончила. Тут я вспомнила о фонарике в кармане халата. Я достала его, направила перед собой, но не осмелилась включить. Луиза умолкла, но Сирена хотела знать. «И что же ты сделала?» «Ушла», — смущенно призналась девушка. Когда поднималась к себе в комнату, больше не оборачивалась, может, в том числе и от страха, что кто-то крадется за мной. Я твердила себе, что в темноте ровным счетом ничего нет и что это всего лишь мое воображение. «Так ли это на самом деле?» — спросила себя Сирена. «Но что-то подсказывало мне, что все это правда и что мы в опасности». Сирена поднялась с дивана. Ошеломленная, растерянная, она начала мерить шагами гостиную. «Ты рассказывала об этом полиции?» Девушка со слезами на глазах кивнула. Но они не хотели мне верить. Мне объяснили, что я плохо соображаю от потрясения. Сказали, что мне все это почудилось. Так вот в чем тайна. Сирена кипела от ярости, но пыталась держать себя в руках. Наверняка за этим скрывается что-то еще. Если она сейчас выйдет из себя, девушка замкнется и ничего больше не расскажет. «Хорошо», — произнесла она с напускным спокойствием. «Продолжай». Луиза вытирала слезы и уже собиралась заговорить, но тут обе невольно подпрыгнули, услышав неистовый настойчивый стук. Они одновременно обернулись к двери. «Твою мать!» — выпалила гостья. До этого момента она выглядела образцовой выпускницей какого-нибудь института благородных девиц. неброская одежда, застенчивость, преувеличенно вежливые манеры. Но по ее панической реакции Сирена поняла, что Луиза знает, кто стоит за дверью. «Только не это!» Схлипнула девушка. Сирена направилась к двери. Луиза попыталась ее остановить. «Подождите!» Но сирена жестом велела ей сохранять спокойствие. Открыв дверь, она оказалась перед крупным молодым человеком. Тот явно был в ярости. «Я же запретил тебя сюда приходить!» Обратился он к девушке, не обращая внимания на сирену. «Кто ты такой? По какому праву сюда вломился?» Напустилась она на незваного гостя заступив ему дорогу. Она догадалась, что это парень Луиза, о котором та упоминала. Тот самый, который, по словам девушки, очень рассердился бы, узнав, что она здесь. Уж не из-за неволи Луиза задернула шторы на балконной двери. Несмотря на холода, мужчина был одет только в рубашку и джинсовку, клочковатая борода с рыжиной и длинные волосы, залезанные назад гелем. От него раздела алкоголем и сигаретами. «Ты уже потеряла работу, теперь хочешь остальное похерить? Если они узнают, что ты сюда пришла, то отнимут у тебя деньги, которые заплатили, чтобы заткнуть тебе рот». По-прежнему, в упор не видя сирену, он на все лады ругал Луиза. Та застыла на диване. «А ну, ноги в руки, пошла отсюда!» — приказал он ей. «Если ты сейчас же не уйдешь, я вызову полицию», — пригрозила сирена. Похоже, мужчина наконец ее заметил. Он повернулся и уставился на нее с вызовом. «Не надо». Луиза встала и начала надевать парку. Уже поздно мне пора домой, прибавила она. В сирене не хотелось ее отпускать. Девушка еще не закончила рассказ. Не хватало части о пожаре. Подожди минутку, пробормотала Сирена. Меня ждет мама, я же говорю, отец очень болен, и она не сможет уложить его в постель одна. Тем временем ее парень вышел на лестничную площадку и дожидался ее, скрестив руки на груди. Луиза застегнула молнию на куртке и направилась к выходу. Но прежде чем переступить порог, она неожиданно обвела руками шею сирены. «Плиной боком в ту ночь там кто-то был». Прошептала она ей на ухо. Затем быстро разомкнула объятие и оставила ее одну.